Глава пятьдесят пятая Коул Песнопения моей команды отражались от стен, когда они ворвались в раздевалку одной гигантской волной. «Изи, изи, изи!» Я подавил смешок. Рано или поздно они должны были найти маленького ублюдка. Часы на стене привлекли мое внимание. Тренер выйдет из кабинета с минуты на минуту. Время сосредоточиться Я посмотрел на Дуайта и Ленокса, которые по-прежнему весело качали Изи на своих плечах. «Поставьте Изи на пол!» Как по команде тренер Сталтер крикнул «Так, так, так! Возьмите друг друга за руки!» Он хлопнул в ладоши. «Сейчас наш квотербэк прочитает молитву!» Черт, как же я ненавидел эту часть! Ирония того, что именно атеист читал молитву, от меня не ускользнула. Я фыркнул, если бы Сойер только это видела. Если бы только я все не испортил и не заставил ее ненавидеть меня. — Тебе смешно, Кавингтон? — ряхнул тренер. — Еще как! — крикнул я, прикрывая свою тоску. — От того, как мы сегодня надерем задницу викингам, все взорвались улюлюканьем и воем. — Ладно, ладно, успокоились! — оборвал он нас через минуту. — Давай, Кавингтон! — Господи! — начал я. Может, я и не верил во всемогущего, но я верил в свою команду. Я верил в этот спорт. И когда я выходил на поле, я верил в себя. Мы приближаемся к большой игре и просим тебя быть рядом, чтобы направлять каждое наше движение и радоваться каждому тачдауну вместе с нами. Я сделал глубокий вдох. Пусть наши ноги будут быстрыми, а наши мышцы — «Никогда не устанут. И пусть в нас никогда не иссякнут надежды и решимость, ведь сегодня мы сотрём викингов в порошок. Мы благодарны тебе, людям на трибунах, которые пришли посмотреть на нашу игру, нашему тренеру, который никогда не откажется от нас, и каждому игроку в этой команде, с которым я имел честь играть на поле последние четыре года. Прошлый сезон был трудным, но, пожалуйста, помоги нам в этот раз вернуться домой». Чемпионами Посмотрев в потолок, я произнес Видит Бог, мы, черт возьми, это заслужили Я оглядел всех членов своей команды Даже ублюдка Кортленда Потому что каждый хороший квотербэк знал, что он хорош, только когда хороша команда за его спиной Аминь Комнату взорвали крики, только Изи все еще молился Что ж, лишь бы сработало «Черт, Кавингтон!» — растягивая слова, сказал Дуайт. «Это было красиво!» Тренер прочистил горло. «Что ж, не знаю, как мы, черт возьми, можем проиграть после такого!» «Мы не проиграем!» — заорал я. «Чертовски верно!» — вторил мне Ленокс. «Черт возьми!» — «Да!» — поддержал Дуайт. Тренер стал махать рукой в сторону двери. «Вы не сможете победить их, пока вы не на поле! Так что вы метайтесь отсюда!» Мышцы груди напряглись. Вообще, мне нужна еще минутка. Это был последний раз, когда мы все вместе были в раздевалке, так что сейчас или никогда. Хреново, что все кончилось этим, но я сказал ей, что все исправлю. И я, черт возьми, не шутил».